10 апреля. Родилась Белла Ахмадулина в 1937 году. Я проживу Белла Ахмадулина и ее время. Поэты время находится в более сложных и трагических отношениях, чем принято думать. Не обращают на тебя внимания плохо, Обращают, еще хуже. Советскому поэту труднее всего было в 60-е, когда вся страна смотрела на него в оба и тем непозволительно развращала, когда в силу этого вне литературные обстоятельства становились важнее литературных, и качество текста в конечном итоге можно было игнорировать. Белла Ахмадурина едва ли не самая красивая женщина в русской литературе 20 века – наделенная к тому же знаменитым хрустальным голосом. В поэзию с такими данными входить опасно. Особенно в эстрадный ее период, когда поэта больше слушают, чем читают, и с большим интересом следят за динамикой его браков, нежели за темпами, собственно, литературного роста. Этим объясняется тот факт, что Белла Ахмадурина персонаж не столько родной литературы, сколько общественного сознания. Адресат бесчисленных читательских писем, объект либо нерассуждающих восхищений, либо гнусных сплетен, но необстоятельных разборов. Женщины с незадавшейся личной жизнью, любительницы эскюства, своими захлебывающимися и безвкусными хвалами, совершенно засахарили поэзию Ахмадулиной. Очень красивая женщина, пишущая очень красивые стихи. Вот ходячее определение. Подлили масло в огонь два ее пишущих мужа, покойный Нагибин и здравствующий, дай бог ему здоровья, Евтушенко. Нагибин успел перед смертью сдать в печать свой дневник, где вывел Беллу Ахатовну под неслучайным псевдонимом Гелла, и мы узнали, как о их бурного романа, своего рода лоси трепетная лань» так и о нескольких полуневольных, бессознательных изменах Б.А., осуществлявшихся скорее по ее знаменитой душевной щедрости, доходящей до неразборчивости. В свою очередь Евтушенко поведал о первом браке Б.А., браке с собою, и о том, как эта во всех отношениях утонченная красавица энергично морила клопов. И хотя в дневнике Нагибина полно жутких, за предельно откровенных подробностей о романе Евтушенко «Не умирай прежде смерти» масса восторженных эпитетов и сплошное прокламированное преклонение, разница в масштабах личности и дарований дает себя знать. Пьяная, полубезумная, по неволе порочная гелла у Нагибина неотразимо привлекательна, даже когда невыносима, а эфирная «Белла» у Евтушенко слащавой пошла до полной неузнаваемости. Любовь, даже оскорбленная, даже переродившаяся в ненависть, все же дает сто очков вперед самому искреннему самолюбованию. Но мы опять не о стихах. В России, думаю, найдется немного людей, знающих наизусть хоть одно стихотворение Ахмадулиной. а поэтах речи нет, поэты не люди. Вызвано это отчасти тем, что она не писала детских стихов, а именно по ним массовый читатель лучше всего знает, например, Юнну Мориц, поэта огромного и сложного. Отчасти же тем, что стихи Ахмадулиной попросту трудно запоминаются в силу своей пространности, лексической сложности и определенной водянистости. Конечно, почти каждая провинциальная библиотекарша из тех, которые зябко кутаются в шали, пишут письма писателям и являются символом культуры для Дмитрия Лихачева, знает наизусть по улице моей, который год, и я напоследок я скажу исключительно благодаря Эльдару Рязанову. Лично я всегда помню песню «Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам. Что будет, то будет, из достояния республики» едва ли не самое изящное и внятное стихотворение Ахмадулиной тех времен. Остальных ее текстов даже я, знающий наизусть тысячи две творений, при всем желании не упомню. А ведь именно запоминаемость, заразительная энергия, радость произнесения вслух — вот главное достоинство поэтического текста, по крайней мере, внешне. «Поди не запомни Бродского», «Туже морец», «Лучшие тексты Акуджавы», Запоминаются лучше всего те стихи, в которых все слова обязательны, необязательные проскакивают. Из Ахмадулиной помнятся строфы, иногда двустишие. Например, «Мне этот год вдоль бездны путь, и если я не умерла, то потому что кто-нибудь всегда молился за меня». Или «Но перед тем, как мною ведать, вам следует меня убить». Или «Прохожий, мальчик, что ты? Мимо иди, не смотри мне вслед. Мной тот любим, кем я любима. К тому же знай мне много лет». Или «Не время ли ступить зиме С ее деревьями и мглою Чужое место на земле, Не кстати занятое мною?» «Может быть, я выродок, Хотя боюсь, что я-то как раз норма. Но я ищу в любом тексте прежде всего возможность самоидентификации, соотнесения его с собою, со своей, чаще мукой и реже радостью. Человека всегда утешает и радует, что он не один такой. Подобные совпадения для читателя Ахмадулиной затруднены прежде всего потому, что тут многое аморфно, неназвано, сформулированное, безвольно. Последнее приведенное мною четверостишее про чужое место на земле как раз редкое и прекрасное исключение. Все стихотворение «Дождь и сад», которым оно замыкается, является собой одну бесконечную длинноту, и даже взрыв заключительной строфы не окупает этой гигантской затраты поэтических средств, к тому же несколько однообразных. Не знаю, достоинство это или недостаток, Но всякая Ахмадуринская избранная производит на редкость цельное впечатление. Особого движения тут нет. То ли потому, что поэт не любит переиздавать свои ранние стихи, ища романтические розовые от рассвета пятидесятых, то ли потому, что поэт всю жизнь верен себе, то ли потому, что он не развивал, и я в ужасе прикрываю рот рукой. Достоинства Ахмадуринских стихов менялись. К 70-м они стали суши, трезвей, в них появилась фабульность, временами даже балладность. Но недостатки оставались прежними. Экзальтация, часто наигранная путем самоподзавода, обилие романтических штампов, монотонность, везде пятистопный ямб, более-менее постоянный словарь, многословие и все та же водянистость. И ранние, и поздние Ахмадулина – При неоднократно декларированной любви нет, обожания, нет, преклонении перед Мандельштамом и Цветаевой замешано все же на Пастернаке. И за все грехи его ранней поэтики весь захлеб и захлюб, которых он сам впоследствии стеснялся, вся экзальтация, все многословие перекочевало в тексты Ахмадулиной. Среди гордин зимы Среди гордынь сугробов, ледоколов, конькобежцев Он гнев весны претерпевал один, Став жертвой ее причуд и бешенств. Эта густая спектрщина, даром, что на дворе уже 1967 год, Встречается и у поздней Ахмадулиной ничуть не реже. Неприхотливый русский читатель, так любящий поэзию, Что для него всякие рифмованные строчки Есть уже драгоценный подарок, часто неразборчиво глотал откровенную невнятицу, принимая ее завещие косноязычие. Так многое прощалось раннему Пастернаку, так Ахмадурина приобрела славу поэта сложного и даже темного, тогда как в конце 60-х, поощряемая читательскими восторгами, она была попросту невнятна. При вполне здравых мыслях, вполне четкой фабуле и вполне очевидной иронии, составляющих сильную сторону ее поэзии. Слушать все это упоительно, и хочется еще и еще этой музыки голоса, но читать утомительно, скучно, путано. Читатели критика сыграли свою роль поощрили в поэте то, что было очень важной составляющей его индивидуальности, составляющей эффектной, но, увы, безвкусной. Отсюда неизменность ахмадулинского словаря, а крест, свеча, уш, в смысле частица, а не ползучая тварь, Благодарение, гортань, блаженство, прилежность, угоден, лакомство, мука, в смысле страдания, а не продукт, услада, лоб, жест, частое и очень не случайное слово. Плоды, дитя, легкость, вкушать, зрелище, свирель, метель, сей, труд, о, всяк, сотворение, невнятный, нетленный, письмена, сиротство, друзья, судьба, торжество». А, в общем, неплохой набор, почти вся судьба поэта, но узкий, узкий. Пародировать, передразнивать, стилизоваться под Ахмадулину исключительно легко. И опять не знаю, хорошо это или плохо. Узнаваемость, да, но и однообразие. Допустим... Дав моим глазам необременительный труд упереться в белесость потолка, я небрежно лакомила обленившуюся правую руку благосклонным покручиванием роскошно-курчавой шерсти моей человекообразной собаки, которая издавала невнятный, но властный звук благодарения и своими гениальными всепонимающими глазами являла столько доброты и мудрости» что куда иному критику покаянно закончу я уже своим голосом.